Спальня Давида и Нусксии находятся прямо под спальней Авроры и Пентиселеи. Они только что закончили заниматься любовью, и Давид еще весь в поту. Он смотрит в окно на звездную ночь. «Не могу вынести мысли, что нужно ждать каких-то знаков», — говорит Давид. «Наталья иногда бывает очень странной. А если не будет никаких знаков?» если все будет только идти к худшему. — Иди сюда, — говорит Нусксия, — я хочу еще позаниматься любовью. На самом деле я хотела бы только всегда любить тебя и ни о чем не думать, чтобы все пошли к черту и чтобы мы с тобой остались вдвоем. Давид сделал глубокий вдох. — А если нас предоставят самим себе, и мы будем одни, — «Одни — нести ответственность за свои поступки», — упорно спрашивал Давид, — «а если они убьют всех микролюдей?» Сейчас тенденция скорее к тому, чтобы обеспечить их существование. Как держат свиней на откорм, чтобы потом пустить их на колбасу? Верь. В кого? В Бога? В самих микролюдей. Без испытаний и боли не бывает эволюции. Эта фраза его не убеждает. Это мы несем ответственность за этот кошмар. Мы должны исправить то, что нарушили. Вот это путь к гармонии. За кого ты себя принимаешь, Давид? Ты не можешь влиять на все. Ты только маленький человек среди большого человечества. А само оно находится на большой планете посреди огромной вселенной. Ты лишь крошечная сила среди множества энергий, которые нам не подвластны. Мой прадедушка Эдмонд Уэллс всегда говорил, что одна капля воды может переполнить океан. Я хочу попытаться, пусть только попытаться, исправить положение. Только после этого я смогу опустить руки и признать, что это было невозможно. Пигмейка не находит аргумента, который смогла бы ему противопоставить. Она предпочитает заснуть в постели одна. А Давид вынимает коробок со спичками и пытается сделать квадрат из трех спичек. В его мозгу пульсирует одна мысль. «Обязательно должно быть какое-то решение. Я не должен отступать».